потухло сказала таня да потухло ну и к черту сказал верннер нахмурившись и с беспокойством глядя на янсона у которого рука с папиросой висела как мертвая вдруг цыганок быстро повернулся близко лицом к лицу наклонился к вернеу и выворачивая белки как лошадь прошептал барин а что если бы конвойных того а а попробовать не надо также шепотом ответил верннер выпить до конца а для ча в дракета оно веселее а я ему он мне и сам не заметил как порешили будто ты и не помирал нет не надо сказал верннер и обернулся к янсену милый от чего не куришь вдруг дряблае лицо янона жалко сморщилось. Словно кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение морщины. И все они перекосились. И как сквозь сон Янсен захныкал, без слез, с сухим, почти притворным голосом. «Я не хочу курить! А-ха-а-а-а-а! Меня не надо вешать! А-ха-а-а-а-а-а!» Около него засуетились... Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки. «Родненький ты мой! Миленький, да не плачь! Да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!» Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалился. «Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное!» — сказал он с коротким смешком. но у самого лицо стало и сине-черное, как чугун, и ляскали большие желтые зубы. Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедли ход. Все кроме Янца и Каширина привстали и так же быстро сели опять станция, сказал Сей. Как будто сразу из вагонов выкачили весь воздух. Так трудно стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, металось безумно, кричало в ужасе своим кроваво-полным голосом, а глаза смотрели вниз на подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вертелись колеса, скользили, опять вертелись и вдруг встали. Поезд остановился.